Краснокирпичное дореволюционное здание завода управления грозно вздымалось над крутояром, похожее то ли на Брестскую крепость, то ли на баню, то ли на обвитое жилами могучее сердце древнего мамонта. У входа в гуще акаций заблудился обшарпанный Ленин. В конструкторском бюро, увидев Слушкина, приоткрывшего дверь, какая-то женщина крикнула в глубину помещения. — Рунева! Тебе жених!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 И школа это еще? Школа, география, мечтательно сказала Саша. Ты ведь всегда был романтиком. Амазонка, Антарктида, Индийский океан. Вот уехать бы туда от всей здешней фигни. сточертело все. Из-за тона донесся гудок корабля. Чего у тебя новенького? спросил Слушкин. А чего у меня может быть? Ничего. Саша пожала плечами и вздохнула. Соседями по малосемейке ругаюсь, да картошку чищу. Как ухажоры рыщут? Какие тут ухожоры, усмехнулась Саша. Один какой-то в последнее время клеится. Да что толку? Нету толка, когда в заду иголка, подтвердил Слушкин. А кто он, твой счастливый избранник? Мент!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 «Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает», — назидательно изрёк Слушкин. «Ты мне расскажешь, как он отреагирует на письмо?» «Расскажу», — согласился Слушкин. «Хоть сейчас. Начинать?»